Я шла, задумавшись, и тут меня отвлек звук гудевшей машины. Но гудит и гудит, мне то что. Я по тротуару иду. Но ужасно знакомый голос закричал из машины. «Полька! Полька! Ты что, не слышишь?» И выскочила из машины шикарная такая деваха, в которой я с трудом, но все же узнала Ленку Мелехову. «Ленка?» — ахнула я. «Да что с тобой такое? Машина, шмотки фирменные. Откуда что взялось?» «Садись». Она почти силой втянула меня в машину. «Тут стоять нельзя. Жутко рада тебя видеть», — говорила Ленка, трогая машину с места. «Вот все хотела позвонить, да закрутилась совершенно». Я посмотрела на нее искоса и поняла, что Ленка не врет и не преувеличивает что она и правда искренне рада меня видеть. И более того, я тоже рада. Вот так говорила уже, что с 15 лет у меня нету близких подруг, но все же с Ленкой мы хорошо общались. И она знала маму. «А куда мы едем?» – спросила я, оглядываясь. «Вот и я тоже думаю. Куда?» – рассмеялась Ленка. «Слушай, я вообще-то к маме еду. Раз в неделю ее навещаю» а то как-то не привыкла одна жить. «Ой, у тебя и квартира своя теперь». «Ленка, колись! Откуда на тебя богатство свалилось?» «Выглядишь прекрасно! Энергия из тебя так и прет! Волосы выкрасила удачно, тебе идет!» И правда, Ленка от природы была брюнеткой, а теперь ее шикарные волосы были рыжекаштановыми. Здорово! «Да какое богатство!» Ленка замахала руками, но тут же опомнилась и вцепилась в руль. «Слушай, надо поговорить спокойно. Я бы в кафе посидела, но мама ждать будет». «А поехали к нам?» «У матери никого, она накормит». «Да, Ленкина мама, тетя Тома, была известна в нашем дворе как замечательная кулинарша. Помню, меня мама к ней посылала за рецептами какими-то». «Поедем». «Мать рада будет», — говорила Ленка. «Посидим, поболтаем, а потом тебя до дома довезу». Я представила, как проведу долгий вечер в своей пустой квартире и в магазин снова не успела зайти, и пицца уже надоела до чертиков. И согласилась. По дороге Ленка рассказала, что сменила работу. Теперь она в риэлторской конторе. И уже провернула две удачные сделки. Машину вот купила». А квартира у нее и раньше была, бабушка оставила, только денег на ремонт не было. А теперь вот. «Поздравляю», — искренне сказала я, — «рада за тебя». Тут мы подъехали к ее дому, так что мне не пришлось рассказывать, как я живу. Было бы о чем говорить. «Мам, а кого я привела?» — заорала Ленка, открыв дверь квартиры своим ключом. «Полинка?» Ахнула тетя Тома, вглядевшись в меня, и тут же кинулась обнимать. А потом замахала руками, чтобы мыли руки и бежали за стол, а то она уже три раза подогревала. А стол был весь заставлен разными вкусностями, как будто тетя Тамара ждала не одну дочку, а целую футбольную команду. И мы ели и разговаривали, вспоминали наше с Ленкой детство, перебирали знакомых и бывших соседей, кто где, И тетя Тома выставила на стол бутылку замечательной домашней наливки. Аленка сказала, что ей нельзя, она же должна еще меня домой отвезти, и они обе посмотрели на меня. И тетя Тома сказала, что я заночую у них. Квартира большая, места хватит. И я согласилась, потому что ужасно не хотелось уходить из этого теплого и гостеприимного дома. Давно уже мне не было так хорошо и спокойно. Мы проговорили до глубокой ночи. Потом мне постелили в гостиной на диване, и я спала крепко и без сновидений. А утром тетя Тома приготовила блинчики с творогом, точно такие, как делала мама. «Ну да, это же мой рецепт», — сказала тетя Тома. А потом мы с Ленкой напились кофе, и она отвезла меня на работу. «Спасибо тебе», — сказала я. «Как-то мне полегчало». «Звони». Ленка сунула мне визитку. «Не пропадай!» Прошло дня три или больше. За это время ничего особенного не произошло, за исключением того, что Вика завела кошку. По моей рекомендации она вышла во двор, держа в руках упаковку той самой ветчины, и сказала «кис-кис». И к ней вышла очень симпатичная кошечка, совершенно белая и пушистая. То есть белая она была когда-то, а сейчас казалась довольно грязной, потому что питалась на помойке, и за это ее даже били дворовые коты. Вика у нас девушка сердобольная. Увидев, как жадно кошка нам бросилась на еду, она прослезилась и решила взять ее домой. Кошка, разумеется, согласилась. В квартире она даже позволила себя выкупать и благосклонно воспользовалась лотком, который Вика по совету соседа тут же приобрела в магазине. Я упоминаю об этом, потому что разговоров о кошке хватило в офисе дня на три. Даже начальник подключился и дал Вике телефон знакомого ветеринара. То есть в офисе было все тихо. Даже Елизавета Павловна никому не цеплялась. Настроение у меня было неплохое. Не то помогли эксперименты коуча, не то вечер у Ленкиной мамы. Во всяком случае спала я хорошо, засыпала быстро и не просыпалась от кошмаров. Александра мне навстречу не попадалась. Я уж понадеялась, что она уволилась, и решила забыть все минувшее. Сколько можно возвращаться к тому, что было полгода назад? Было бы что вспоминать. И на третью ночь, когда я почти убедила себя, что мне удалось все же прийти в норму, мне снова приснился сон. На этот раз мне снилось, что я крадусь по облицованному кафелем коридору, сжимая в руке какой-то увесистый пакет. «Да это же коридор бассейна!» Выходит, я прошла через служебный коридор, кладовку и душевую. А пакет в моей руке — строительная смесь, которую я прихватила в кладовке. А вот и вход в женскую раздевалку. Я проскользнула внутрь. Там не было ни души. Я притаилась за шкафчиком и приготовилась долго ждать. Во сне время редко тянется медленно. И вот уже дверь раздевалки открылась, и в нее вошла Александра в мокром купальнике и резиновой шапочке. Она подошла к своему шкафчику, открыла его. Тут же я выскользнула из своего укрытия, подкралась к ней Я двигалась медленно и плавно, словно под водой, как это бывает только во сне. Медленно и плавно я подняла руку с тяжелым пакетом и обрушила этот пакет на голову Александры. Она даже не вскрикнула, только беззвучно раскрыла рот. Медленно и плавно она опустилась на пол. Я наклонилась над ней, все так же медленно надела ей на голову прозрачный пакет, затянула его на шее. Немного подождала. Александра несколько раз судорожно дернулась и окончательно затихла. Я все еще немного подождала, а потом подняла ее. Она оказалась неожиданно легкой и затолкала в открытый шкафчик. Левая нога никак не помещалась. Я уперлась коленом и с трудом запихала непослушную ногу. Захлопнула шкафчик и заперла его на ключ. И проснулась. Я была вся в поту, то ли от жары, то ли от пережитого во сне кошмара. И я очень хорошо помнила свой сон, свой ужасный сон. Я до сих пор отчетливо видела безжизненное лицо Александры, отделенное от меня прозрачным пакетом, ощущала ее последние предсмертные судороги. Господи, только я подумала, что избавилась от своего наваждения, и вместо прежнего на меня свалилось другое, еще худшее. Неужели я теперь обречена каждую ночь, ночь за ночью убивать Александру? Вот спасибо коучу за все хорошее. А я-то думала, что он и правда помог мне стать нормальным человеком. Нет, этот его метод мне явно не подходит. И вот что теперь делать? Я пошла под душ и прохладные струи постепенно смыли с меня ужасный сон. Я закуталась в мамин еще халат и постояла некоторое время у раскрытого окна. Ночной холодный воздух подействовал благотворно. Я успокоилась настолько, что могла думать о своем сне без дрожи. Не мудрено, что мне приснилось такое после того, как я день за днем обдумывала сценарий идеального убийства. Вот я и увидела это убийство во сне. Но больше этот сон не повторится. Я стану, стану нормальной. С этими мыслями я встретила рассвет. Потом выпила кофе, потом, вы не поверите, перемыла всю посуду, накопившуюся в раковине за три дня, затем приготовила сытный завтрак, после снова напилась кофе и отправилась на работу. В нашей комнате я застала Лизавету Павловну. Собственно, в этом не было ничего удивительного. Странным был Лизаветин вид. Она выглядела почему-то очень довольной и вещала своим громогласным, выразительным, хорошо поставленным голосом. «Вот вы все помешаны на здоровом образе жизни, на спорте и этом, как его, фитнесе!» Последнее слово она произнесла с особенной неприязнью. «А что вы имеете против спорта и фитнеса?» Осведомилась Вика. «Уж вреда от них точно никакого». «А вот не скажи!» Лизавета таинственно понизила голос, как бывает, когда человек хочет сообщить сенсационную новость. «Знаешь, у Катаева в фирме работала такая интересная девица. Всегда в красном. То ли Алевтина, то ли Альбина». «Александра!» – уточнила Вика. Я насторожилась. «Ну да, точно, Александра. Так вот, она каждое утро перед работой ходила в бассейн». «Как хорошо!» – мечтательно протянула Вика. «Поплавать с утра прямо зависть берет. Но только это же как рано нужно вставать. Нет, тяжело». Ты подожди завидовать. плавалась эта Александра. Убили ее. Прямо там, в бассейне. Мне показалось, что из комнаты внезапно выкачали весь воздух. Я пыталась вдохнуть и не могла. «Как?» – удивленно переспросила Вика. «Не может быть! Что вы такое говорите?» «Ну вот, сразу «не может быть!» «Ты меня знаешь, я попусту не болтаю, не имею такой привычки. Если я что говорю, значит, так и есть. Говорю тебе, убили!» – припечатала Лизавета. «Может, сердцем плохо стало и утонула? Вика все еще пыталась найти событием более привычное объяснение. Но Лизавета Павловна стояла на своем. «Ага, утонула!» Какое там? Ее в раздевалке нашли, в шкафчике. Кто-то ей на голову пакет надел, полиэтиленовый, и в шкафчик запихнул. Так целый день она в шкафу и пролежала. Нашли только вечером, когда раздевалку перед закрытием проверяли. Смотрят, вроде никого нет, а шкафчик один закрыт. Ну, порядок, конечно, так что ключи запасные взяли, открывают? Лизавета сделала драматическую паузу а на них труп вываливается. Это самое, как ты говоришь, Ангелина в голом виде, то есть в купальнике». Тут Лизавета Павловна повернулась ко мне и сочувственно проговорила. «Что с тобой, Королькова? На тебе прямо лица нет? Это ты все так близко к сердцу принимаешь? Ты ведь эту Алифтину даже не знала. Кто она тебе?» «Александру», — поправила ее Вика. «Что?» Не Алевтину, а Александру. Это без разницы. Что-то мне нехорошо, проговорила я, с трудом справившись с голосом. Душно здесь? Я выйду в коридор. Да чего же вы, молодежь, слабые? От этого вашего фитнеса никакого толку. Вот мы в вашем возрасте. Я не дослушала. Вышла в коридор на подгибающихся ногах, дошла до кулера Выпила холодной воды, но мне не стало легче. В ушах все звучали слова Лизаветы Павловны. Кто-то ей на голову пакет надел полиэтиленовый и в шкафчик запихнул. В точности так, как в моем сегодняшнем сне. И так, как в том сценарии идеального убийства, который я придумала по заданию коуча Леонида. Я снова вспомнила свой сон. До чего же он был подробный и отчетливый? А что, если это был вовсе не сон? Что, если я действительно в состоянии умопомрачения пошла в бассейн и убила Александру? Говорят, при некоторых душевных болезнях такое бывает. Значит, я сошла с ума, рехнулась от своей ненависти и воспоминаний, Так на меня подействовало появление Александра в нашем бизнес-центре. А что? Сидела себя тихой мышкой, никто меня не замечал, а тут эта стерва снова возникла на моем пути. Вот я избрендила. Да, хорошо же на меня подействовали сеансы этого коуча. И ведь это он подсказал мне, как можно убить Александру. Верел все продумать. Без него я бы не сообразила. Он-то думал, небось, что я таким образом выпущу отрицательные эмоции и успокоюсь. А я вот. Но только я ничего не помню, и проснулась я в собственной постели. Я стояла в коридоре с потерянным видом. Ко мне подошла знакомая девица из отдела компьютерного дизайна, что-то спросила. Я ничего не поняла и переспросила. «Что ты сказала?» «Я говорю, что ты очень бледная». «Тебе плохо?» «Да, просто душно что-то». «А ты не беременная?» «Ух, да ты что! Я вообще ни сном, ни духом». «Может, тебе водички попить?» «Уже». Она только открыла рот, чтобы еще что-то сказать, я уже не знала, как от нее отделаться, и тут у меня зазвонил телефон. Я схватила его, поднесла к уху. И услышала незнакомый мужской голос – из тех, которые называют Козлетоном. Полина Юрьевна? Да, это я. Королькова Полина Юрьевна? Ну да. А кто спрашивает? Капитан Капитонов, 12-е отделение. От этих слов у меня перехватило дыхание. Вот только что я узнала об убийстве Александры Узнала, что ее убили именно по тому сценарию, который я сама разработала вместе с коучем. И вот, пожалуйста, мне уже звонят из полиции. А этот капитан продолжил. «Полина Юрьевна, я вас попрошу подойти к нам в отделение. У меня к вам есть несколько вопросов». В «Вопросов?» – переспросила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Каких вопросов?» К счастью, девица из отдела дизайна уже ушла. «А вы подойдите и узнаете. По телефону я не могу это с вами обсуждать». Тут я немного опомнилась. Мало ли кто это звонит. Подумаешь, капитан Капитонов. Еще бы сказал, что он капитан Копейкин. Однако посылать незнакомого человека подальше все же не следует. «Слушайте, я вообще-то на работе нахожусь?» Я постаралась, чтобы голос мой не дрожал. И как, по-вашему, я должна начальству объяснить, что мне срочно нужно уйти в полицию. По какому делу? Начальник мне не поверит. Поверит! Успокоил меня капитан. Теперь его голос тоже был тверд. Видите ли, вы мне нужны срочно. А если вы не хотите явиться по звонку, то я могу выслать за вами патрульную машину. Вы этого хотите? «Нет», — пролепетала я. «Хорошо, я буду». И уже хотела отключиться, когда сообразила, что не знаю, где находится это самое отделение. «Ой, постойте, скажите мне, куда нужно прийти?» «Так я же сказал, в двенадцатое отделение». «А где оно находится?» «Как, вы не знаете?» В его голосе прозвучало искреннее удивление. Должно быть, капитан не представлял, что существуют люди, которые не знают адрес его родного отделения. И это отчего-то придало мне сил и уверенности. Представляете? Не знаю. Я вообще-то в полиции была, только когда паспорт получала. Ах, вот как. Тогда запоминайте или запишите. Он продиктовал мне адрес и под конец добавил. Скажите, что вы к капитану Капитонову. Я отпросилась с работы, причем начальник даже ничего не сказал, потому что Лизавета насплетничала ему, что я едва не упала в обморок в коридоре. Так что через 40 минут вошла в 12-е отделение полиции. Сказала дежурному, что меня вызвал капитан Капитонов, и он направил меня на второй этаж. Поднимаясь по лестнице, я уже была готова к тому, что обратно меня не выпустят. Я подошла к двери указанного кабинета. Боязливо постучала. Из-за двери донесся невнятный возглас, который я посчитала за приглашение, и вошла. Кабинет был маленьким и тесным. В нем было буквально нечем дышать. Слева от двери стоял несгораемый шкаф. Справа – письменный стол, за которым сидел маленький человек с большими ухоженными усами – невольно напомнивший мне знаменитого сыщика Эркюля Пуаро. Перед ним лежал раскрытый журнал, который он смотрел в глубокой задумчивости. «Вы меня вызывали?» – спросила я робко. «Это смотря кто вы такая». «Королькова. Полина Королькова». «Вот как! А вы случайно не знаете, Полина, столицу Нигерии?» «Что?» «А нет, не знаю». «Слово из шести букв». «Все равно не знаю». До меня дошло, что этот усатый тип разгадывает кроссворд. «Вы меня для этого вызвали?» «А я вас вообще не вызывал». Усатый приподнялся и крикнул куда-то за шкаф. Капитаныч, к тебе тут девушка пришла». Только тут я заметила, что за шкафом стоит еще один стол жутко заваленной бумагами. За этим столом, на первый взгляд, никого не было, но вдруг за ним послышалась какая-то возня, и из-под стола показалась растрепанная рыжая голова, а следом за ней вылез долговязый парень. В руке он держал какую-то мятую бумажку. На лице у него было победное выражение. «Вот она!» – воскликнул он, продемонстрировав бумажку усатому типу. «Я ее все-таки нашел!» «С чем я тебя и поздравляю!» Насмешливо проговорил усатый и повторил. «К тебе вот девушка пришла». «А, так вы, наверное, Полина Королькова», проявил рыжий смекалку. «Спасибо, что пришли. Присаживайтесь». Он показал на стул перед своим столом. «Только осторожно, одна ножка у него не очень». Я опасливо опустилась на стул. Стул крякнул, но выдержал. Капитонов, а это был, наверное, он, перебрал бумаги на своем столе, достал какую-то папку, открыл ее, некоторое время с интересом читал и, наконец, поднял на меня глаза. Итак, Полина Юрьевна, у меня к вам несколько вопросов. Во-первых, вы знакомы с гражданкой Соломиной? Ох, этого я и боялась. Еще бы я с ней не была знакома, если она мне жизнь испортила. Соломина. Это фамилия Александры. Впрочем, чего я ждала? Если ее убили и меня вызывают в полицию, неудивительно, что спрашивают о ней. Удивительно другое. Как они так быстро узнали, что меня с ней связывает? А может, они ничего не знают? Может, они опрашивают всех, кто с ней когда-нибудь работал? Во всяком случае, не нужно говорить лишнего, и самое главное, не нужно врать. Можно не договаривать, но не врать, особенно если твои слова могут проверить. Они знают, что я с ней пересекалась по работе, значит, скрывать это глупо и бесполезно. Мы с ней работали в одной фирме, точнее, тут же поправилась я, в одном бизнес-центре, только в разных фирмах. Она у Катаева, а я у Звонарева. Вот не стану говорить ему, что полгода назад мы трудились в одной фирме. Тогда он начнет копать, выяснит про Вадима и про аварию. А там кто-то сболтнёт про то, что мы с Вадимом были тогда вместе. Нет, пока промолчу. Вот как? В глазах Капитонова вспыхнуло удивление, и он что-то записал. Похоже, Он этого не знал. Но тогда почему он меня вообще вызвал? Я узнала это очень скоро. Несколько дней назад гражданка Соломина была убита. Произнося эти слова, Капитонов внимательно следил за моим лицом. и Теперь добавил. «Похоже, это вас ничуть не удивило». «Не врать», — напомнила я себе. «Я об этом уже знаю». Откуда? У нас на работе об этом говорили. Вот как. Быстро же распространяются слухи. Ну, раз уж вы об этом знаете, скажите, где вы находились в момент убийства? А когда оно произошло? Вы же вроде все знаете. Я знаю только, что ее убили. Хорошо. Где вы были утром 12 августа? «Двенадцатого я ехала на работу». «А вот у меня другие сведения. Утром двенадцатого вы были в бассейне». И Капитонов уставился на меня строгим и проницательным взглядом. «В бассейне?» – переспросила я растерянно. «Да ничего подобного. Я там очень давно не была». Я решила не врать этому капитану. Но сейчас нарушила свое обещание, ведь я была в бассейне. Только не 12-го, а дня за два до этого. Я должен напомнить вам, Полина Юрьевна, об ответственности за дачу ложных показаний. По нашим сведениям, вы были в бассейне 12-го. Да говорю вам, не была. Если меня там кто-то видел, то он наверняка ошибся. Электроника... Не ошибается. Электроника? Какая электроника? Аппарат на входе в бассейн зафиксировал ваш пропуск в 7.30. Значит, вы вошли в здание примерно за 15 минут до времени убийства. Пропуск? Переспросила я. Да я этот пропуск уже несколько месяцев не видела. Это голословное утверждение. Аппарат зафиксировал... И тут меня осенило. 12 августа. Это ведь тот самый день, когда когда вы говорите, этот аппарат на входе в бассейн зафиксировал мой пропуск в 7:30. Тогда меня там точно не было. Я была дома у своей знакомой, Елены Мелиховой. Мелиховой? переспросил капитан недоверчиво. «И что вы там делали?» «Завтракали. А потом примерно в четверть девятого мы с ней вышли из дома и отправились на работу. То есть она сначала меня довезла, а потом сама поехала. И ровно в девять я уже была на работе. Вы можете это проверить. Там за сорок минут только-только доедешь, так что тем утром я никак не могла оказаться в бассейне. И ночевала я у нее. Часов с восьми мы вместе были». «Проверим, конечно. И с этой вашей подругой поговорим. Как вы говорите ее фамилия?» «Мелехова. Мелехова». Капитан записал фамилию и снова взглянул на меня. «Если она подтвердит ваши слова...» «Не только она». «А кто еще?» «Еще ее мама, Тамара Васильевна. Это она тем утром кормила нас Леной завтраком» а вечером ужином. Капитан заметно поскучнел, но не хотел сдаваться. Но тогда как вы объясните, что ваш пропуск отмечен в бассейне? Понятия не имею. Я его потеряла полгода назад и в этот бассейн больше не ходила. Можете проверить? Вот как! Протянул он разочарованно. Что ж, «В таком случае у меня к вам больше нет вопросов, по крайней мере, на данный момент. Однако я прошу вас пока не уезжать из города, потому что эти вопросы еще могут появиться». «А сейчас я свободна?» «Да, конечно». «Я вышла из отделения полиции в смешанных чувствах. С одной стороны, я испытала облегчение. Я не сошла с ума и не убила Александру в приступе помешательства». В момент ее убийства я завтракала у Ленки. Что они с матерью, разумеется, подтвердят. Больше того, пока меня ни в чем не обвиняют, но только благодаря чистой случайности. Если бы Ленка тогда не зазвала меня в гости, я действительно не вышла бы сейчас из отделения полиции. «Пропуск мой? Мой». Значит, я была в бассейне. И этот настырный капитан начнет копать и узнает, конечно, всю историю с Александрой, Вадимом и украденным проектом. И скажет, что у меня был мотив. Какое счастье, что у меня есть алиби. А вообще, все выглядит странно и подозрительно. Александра убили в точности по придуманному мной сценарию. И мало этого, перед самым убийством кто-то прошел в бассейн по моему пропуску. Тут возникают два вопроса. Первый. Кто мог завладеть моим пропуском? Ведь я нарочно сказала капитану, что потеряла его. А на самом деле я видела его валявшимся в ящике письменного стола. Ну, недели две или три назад. И Второй. Кто мог узнать о моем сценарии убийства? Если ответа на первый вопрос у меня не было, то со вторым вопросом все более понятно. О моем сценарии знали только два человека. Я сама и коуч Леонид. Я об этом сценарии ни с кем не разговаривала. Уж это совершенно точно. Значит, остается только коуч. Может быть, сам он и не причастен к убийству, но кому-то пересказал мой сценарий? Кому-то, кто им воспользовался?» Так или иначе, я должна была непременно встретиться с коучем, посмотреть ему в глаза и спросить, кому он пересказывал придуманный мной сценарий. «Хорошо, что отпросилась у начальника до конца рабочего дня». Я набрала номер коуча, тот, который был на листовке, что подсунули мне в почтовый ящик. И тут же равнодушный женский голос сообщил мне, что этот номер не обслуживается. Вот как. Ну что ж, время у меня есть. Съезжу к нему без звонка и буду стучать в дверь, пока не откроет. Я подошла к знакомому подъезду, поднялась по лестнице, остановилась перед дверью и нажала на кнопку звонка. Я ожидала услышать голос Леонида из динамика, но вместо этого за дверью послышались шаркающие шаги и жизнерадостный женский голос пропел. «Идем, идем! Мы с Кузенькой идем!» Я удивленно уставилась на дверь. А она тут же открылась, и на пороге возникла женщина лет 50, далеко не худенькая, в шелковом фиолетовом халате, густо усеянном разнообразными цветами. Что интересно, волосы женщины тоже слегка отливали фиолетовым. Такой оттенок парикмахеры называют баклажан. На руках у этого создания удобно примостился хорошенький рыженький песик породы Чихуахуа. В глазах тетки было радостное ожидание, но при виде меня это выражение погасло, сменившись удивлением и разочарованием. А ты кто? спросила она. А вы кто? спросила я в свою очередь. Хорошенькое дело. Это ты ко мне пришла? С какой статьи я должна от тебе отчитываться? А где Леонид? сформулировала я иначе свой вопрос. Какой еще Леонид? Тетка посмотрела на песика, как будто ожидала, что он подскажет ей ответ. И песик выразительно тявкнул. «Ну, Леонид, коуч, ты еще выражаешься? При ребенке!» Она потрясла песиком. «Ну, коуч — это тренер, психолог. Он здесь принимал пациентов. Может быть, он у вас снимал эту квартиру?» «Никто здесь никого не принимал!» Резко оборвала меня тетка. «Здесь живем только мы с Кузей, и никто у нас ничего не снимал». С этими словами она плотнее запахнула халат на обширной груди и захлопнула дверь перед моим носом. Я еще минуту простояла перед дверью. На всякий случай проверила номер квартиры. Вдруг я ошиблась адресом. Но нет, квартира была та самая, в которую я приходила несколько раз. Вот и штукатурка на стене рядом обсыпалась, можно испачкаться. «Да, та самая квартира, я точно помню. Мы здесь общались с коучем, чтобы под его руководством продумывать сценарий убийства. Причем за мои деньги». «Чтоб его черти взяли этого коуча!» И снова у меня закружилась голова. Все предметы вокруг поплыли, как в детстве на карусели. «Неужели я все же схожу с ума? Может быть, коуч Леонид в реальности не существует?» Может быть, он порождение моего больного сознания? Эта тетка с Чихуахуа однозначно сказала, что никому не сдавала свою квартиру. Но я прекрасно помню, как несколько раз приходила сюда на сеансы. Подробно помню обстановку в кабинете Леонида, помню наши долгие разговоры, хотя говорят, что сумасшедшие могут построить в своей голове целые вымышленные истории со всеми деталями и подробностями. Но как же тогда объяснить убийство Александры и то, что меня вызывали в полицию? Я почувствовала, что если даже я пока еще нормально, то еще немного, и я действительно сойду с ума. В висках заломила, голову скрутила железным обручем Я оперлась о дверь и вымазала таки рука в белом. Однако головная боль отступила, и тут я кое-что вспомнила. Точнее, кое-кого. Я вспомнила, что несколько раз встречала здесь мужчину, который приезжал на «Синий Тойоте». Судя по всему, он так же, как и я, ходил на сеансы к Леониду. «Если, конечно, он не плод моего воображения», тут же раздался в голове ехидный голос. Ну, в таком случае мне остается только идти сдаваться в ближайшую психушку. Интересно, они принимают людей со стороны или только по направлению? Так или иначе, мне непременно нужно встретиться с этим мужчиной и поговорить. По крайней мере, я узнаю, что этот чертов коуч действительно существует. А может, и еще что-то? Тут я задумалась. Как его найти? и тут же вспомнила, что на заднем стекле его машины была рекламная наклейка фирмы по доставке кормов для животных. «Как же эта фирма называется? Матушка-гусыня? Нет, не так. Ах, ну да, братец-кролик! Точно!» Отчетливо вспомнив наклейку на Тойоте, я спустилась по лестнице и вышла во двор, где присела на лавочку и достала телефон. Найти эту фирму в интернете не составило труда. И меньше чем через час я уже подходила к магазину, на витрине которого были изображены очаровательные щенки, пушистые котята, ангорские кролики и прочие домашние питомцы. Я вошла в магазин и огляделась в поисках сотрудников. Тут же ко мне подошел пухлый парень с детской физиономией и проговорил стандартную формулу. «Я вам могу чем-то помочь?» «Да, еще как можете». «Вы ищете что-то конкретное?» «Очень конкретное. Я ищу одного вашего сотрудника», сказала я проникновенным голосом. «Что?» Парень растерянно заморгал белесыми ресницами. «Какого сотрудника?» «Он ездит на синей Тойоте. У нее еще задний фонарь разбит». «Вот как?» Выражение лица продавца изменилось. «Мы вообще-то не даем справок о наших сотрудниках». Я приблизилась вплотную, взяла его за пуговицу и проговорила доверительно. «Это, конечно, очень мило, но этот козел разбил мою машину и тут же смылся с места аварии. Вы же видели, у него разбит фонарь. Он меня подрезал, сам легко отделался, а моя машина здорово пострадала, пришлось отдать ее в ремонт. Так что я уже несколько дней хожу пешком, представляете?» «Не представляю», – проблеял продавец и попытался отойти от меня подальше. Не тут-то было, пуговица была пришита крепко. «Если вы приличный человек, вы поможете бедной девушке, а вы мне скажете, как его найти. Правда?» Я сама себя удивилась, как ловко это у меня вышло. Прежде я на такое не была способна. Я совсем не умела общаться с людьми, терялась и смущалась. И вообще старалась поменьше разговаривать, что называется, не по делу. Сказала, что надо, и пошла себе. Наверное, окружающим я казалась ужасно скучной личностью. Продавец еще мялся, жалобно хлопая ресницами и надувая щеки. И я добавила. «Ну, для начала хотя бы скажите, как его зовут?» «Дима», выдавил продавец. «Дмитрий». «Очень хорошо. И совсем не трудно, правда? А дальше? Ведь у Дмитрия есть и фамилия?» «Есть. У Колесников». «Очень хорошо. И будет совсем здорово, если ты вспомнишь его адрес или хотя бы номер телефона». «Адреса я не знаю. А телефонный номер у меня есть». «Похоже, я бедного парня просто загипнотизировала и где только научилась. Он достал свой мобильник, потыкал в него пальцем и показал мне. «Вот его номер». Действительно, на экране было написано «Дима Колесников» и номер телефона. Я сфотографировала номер, поблагодарила продавца и ретировалась. Он не успел ничего сказать.